Женщина уже не причесывается, да у нее больше и не осталось волос на голове. Теперь она стоит на коленях у края постели и размашисто полощет свои косы в воде, словно белье роженицы. Кровь, стекающая с волос, окрашивает воду в багровый цвет. Но кроме нее есть и другие прачки, стоящий бок о бок на коленях в маленьких деревянных кабинках вдоль по берегу. Окунув белье в воду, они энергично трут его, бьют валиками, полощут, отжимают, вытаскивают и вновь замачивают в реке. Но только стирают они не ткани и не волосы, а кожу, большие лоскуты, «Человеческой кожи». Теперь кровать угодила в топкое болото, полное пепла. Балдахин как-то нелепо накренился и обвис. Женщина исчезла, прачки тоже. По пепельной трясине прохаживается цыган с длинным кнутом, водя за собою белого медведя на задних лапах, в шапочке то круглый, то квадратный. А теперь медведь сидит посреди кровати, и шапочка забавно съехала ему на один глаз. Мотая головой, он играет на маленьком аккордеоне. Цыган, почему-то нелепо обреженный в свадебное платье Марго, притворяется, будто шагает вперед, хотя и стоит на месте. Стекла! Кому стекла?! выкрикивает он лениво. На стеклах в ящике у него за спиной выцарапаны рисунки, женские портреты. Золотая ночь, Волчья пасть узнает этих женщин. Вот Мелани, вот Бланш, а это голубая кровь и Марго. Стекла! «Кому стекла?» Какая-то женщина бежит мимо. За нею спешат четверо малышей. Все они раздеты. Дети подняли руки вверх. Женщина прикрывает обнаженную грудь. «Пепел! Кому пепел?» Но теперь это кричит уже не цыган, а медведь. Вернее, человек с медвежьей головой у маленькой полосатой скуфейке. У него глаза испуганного ребенка. А вот и опять показались прачки. Они идут гуськом по берегу реки, и каждая держит у бедра узел с бельем. «Розы! Розы! Кому розы?» Тихо и напевно, как заклинание, повторяют они. В их длинной череде золотая ночь волчья пасть смутно примечает артанс. «Розы! Розы! Кому розы?» Жалобные голоса прачек напоминают шелест ленивого ветерка майских сумерек. С неба безшумным дождем сыплется пепел. Нежный пушистый, светло-серый прах. Кровать с балдахином, река с берегами, прачки и цыган с медведем — все исчезло. Осталась только кукла со стеклянными глазами, сидящая на очень высоком табурете. На нее нацелены яркие прожекторы — Их ослепительные лучи непрестанно сходятся, расходятся и скрещиваются вновь. — Кровь! Кровь! Кому кровь? — пронзительно кричит кукла. — Кому кровь? Кому пепел с кровью? Кому пепел? Внезапно золотая ночь волчья пасть проснулся. Все это время он грезил с открытыми глазами.